Сделав многое для успеха наук в России и с неудовольствием видя слабую ревность дворян в низкании ученых сведений в университетах, правительство желало принудить нас к тому и выдало несчастный указ об экзаменах. Указ об экзаменах от 6 августа 1809 года вводил порядок, согласно которому при производстве вчины 8 класса коллежский ассессор, и пятого класса, статский советник, чиновники были обязаны представлять свидетельство об окончании университета отечественного, а не имеющие такового сдать соответствующие экзамены. Отныне никто не должен быть производим ни в статские советники, ни в ассессоры без свидетельства о своей учености. Доселе в самых просвещенных государствах требовалось от чиновников только необходимого для их службы знания. Науки инженерной от инженера, законоведения от судьи и прочих. У нас председатель гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский, свойства оксигена и всех газов, вице-губернатор Пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших, римское право или умрут коллежскими и титулярными советниками. Ни сорокалетняя деятельность государственная, ни важные заслуги не освобождают от долга знать вещи, совсем для нас чуждые и бесполезные. Никогда любовь к наукам не производила действия, столь несогласного с их целью. Забавно, что сочинитель всего указа, Спиранский, предписывающего всем знать риторику, сам делает в нем ошибки грамматические. Не будем говорить о смешном, заметим только вредное — Да ныне дворяне и не дворяне в гражданской службе искали у нас чинов или денег. Первое побуждение невинно, второе опасно, ибо умеренность жалования производит в корыстолюбивых охоту мздоимства. Теперь, не зная ни физики, ни статистики, ни других наук, для чего будут служить титулярные и колледжские советники. Лучшие, то есть честолюбивые, возьмут отставку. Худшие, то есть корыстолюбивые, останутся драть содрать кожу живого и мертвого. Уже видимы примеры. Вместо сего нового постановления надлежало бы только исполнить сказанное в уставе университетском, что впредь молодые люди, вступая в службу, обязаны предъявлять свидетельство о своих знаниях. От начинающих можно всего требовать, но кто уже давно служит, с тем нельзя по справедливости делать новых условий для службы. он посидел в трудах в правилах чести и в надежде иметь некогда чин статского советника ему обещанного законом а вы нарушаете сей контракт государственный и вместо всеобщих знаний должен от каждого человека требовать единственно нужных для той службы какой он желает посвятить себя юнкеров иностранные коллеги испытываете статистике истории географии дипломатики языках Других — только в знаниях отечественного языка и права русского, а не римского, для нас бесполезного. Третьих — в геометрии будяне желают быть землемерами и так далее. Хотеть лишнего или не хотеть должного равно предосудительно. Указ об экзаменах был осыпан везде язвителями насмешками, то о коем теперь хочу говорить многих оскорбил и никого не порадовал, хотя самое святейшее человеколюбие внушило его мысль государю. Слыхали мы о дворяных извергах, которые торговали людьми бесчеловечно, купив деревню, выбирали крестьян, годных солдаты, и продавали их в рознь. Положим, что такие звери были в наше время, надлежало бы грозным указом запретить сей промысел и сказать, что имение дворян, столь недостойных, будет отдаваемо в опеку. Губернаторы могли бы наблюдать за исполнением. Вместо сего запрещают продажу и куплю рекрут. Да то ли лучшие земледельцы охотно трудились 10-20 лет, чтобы скопить 700 или 800 рублей на покупку рекрута и тем сохранить целость семьи своей, ныне отнято от них сильнейшее побуждение благодетельного трудолюбия, промышленности, жизни трезвой, на что богатство родителю... когда оно не спасет любезного его сына. Правда, винные откупщики радуются, но отцы семей плачут Для государства необходимы рекруты. Лучше брать их из людей злосчастных, нежели счастливых, ибо судьба последних несравненно горит с ней в солдатстве. Спрашиваю. Крестьяне-тирана-помещика, который с жадностью к золоту мог бы продать их в рекруты, Наслаждаются ли благоденствием от того, что сия продажа запрещена? Может быть, они сделались бы менее злополучны в полках? С другой стороны, небогатые владельцы лишили средства сбывать худых крестьян или дворовых людей с пользой для себя и для общества. Ленивый, невоздержанный исправился бы в строгой школе воинской, а работящий, трезвый, остался бы за сахою. Пример также имел бы спасительное действие. Иной унялся бы от пьянства, зная, что господин может продать его в рекруты. Чем теперь владелец мелкопоместной коему нет очереди рекрутской, устрашит крестьян распутных? Палкой? Изнурительным трудом? Не полезнее ли им страшиться палки в роте? Скажут, что ныне у нас лучше солдаты. Но справедливо ли? Я спрашивал у генералов. Они сего не приметили. По крайней мере, верно то, что крестьяне стали хуже в селениях. Отец трех, иногда двух сыновей, заблаговременно готовит одного из них в рекруты и не женит его. Сын знает свою долю пьянствует, ибо добрым поведением он не спасет себя от солдатства. Законодатель должен смотреть на вещи с разных сторон, а не с одной, иначе, пресекая зло, может сделать еще более зла. Так нынешнее правительство имело, как уверяют, намерение дать господским людям свободу. Должно знать происхождение сего рабства. В девятом, десятом, первом на десять веке были у нас рабами одни холопы, то есть или военнопленные и купленные чужеземцы, или преступники, законом лишенные гражданства, или их потомки. Но богатые люди, имея множество холопей, Населяли ими свои земли, вот первые в нынешнем смысле крепостные деревни. Сверх того, владелец принимал к себе вольных хлебопашцев в кабалу на условиях, более или менее стеснявших их естественную гражданскую свободу. Некоторые, получают от него землю, обязывались и за себя, и за детей своих, служить ему вечно, вторая причина сельского рабства. Другие же крестьяне, и большая часть, нанимали землю владельцев только за деньги или за определенное количество хлеба, имея право по истечении урочного времени идти в другое место. Все свободные переходы имели свое неудобство. Вельможи и богатые люди сманивали к себе вольных христиан от владельцев малосильных, которые, оставаясь с пустую землею, лишали способа платить государственной повинности. Царь Борис отнял первую у всех христиан волю переходить с места на место, то есть укрепил их за господами. Вот начало общего рабства. Это суждение о Борисе Годунове подтверждает и современная историческая наука. Сиюстав изменялся, ограничивался, имел исключения и долгое время служил поводом к тяжбам, наконец, утвердился во всей силе. и древнее различие между крестьянами и холопьями совершенно исчезло, следует первое, что нынешние господские крестьяне не были никогда владельцами, то есть не имели собственной земли, которая есть законная, неотъемлемая собственность дворян. Второе, что крестьяне холопского происхождения также законная собственность дворянская и не могут быть освобождены лично, без особенного некоторого удовлетворения помещикам. Третье. Что одни вольные, году годуновым укрепленные за господами земледельцы, могут по справедливости требовать прежней свободы. Но как? Четвертое. Мы не знаем ныне, которые из них происходят от холопей и которые от вольных людей, то законодателю предстоит немалая трудность в распутывании сего узла Гордиева. если он не имеет смелости рассечь его, объявив, что все люди равно свободны, потомки военнопленных, купленных, законных невольников и потомки крепостных земледельцев, что первые освобождаются законом, естественным так же, как вторые, правом монарха самодержавного отменять уставы своих предшественников. Не вступая в дальнейший спор, скажем только, что в государственном общежитии право естественное уступает гражданскому, и что благоразумный самодержец отменяет единственно те уставы, которые делаются вредными или недостаточными и могут быть заменены лучшими. Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить где угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти правительства? Хорошо, но сие земледельцы не будут иметь земли, которая... В чем не может быть и спора, есть собственность дворянская. Они или останутся у помещиков, с условием платить им оброк, обрабатывать господские поля, доставлять хлеб куда надобно одним словом, для них работать, как и прежде, или, недовольные условиями, пойдут к другому, умереннейшему в требованиях владельцу. В первом случае, надеясь на естественную любовь человека к родине, господа не предпишут ли им самых тягостных условий, Да то ли щадили они в крестьянах свою собственность. Тогда корыстолюбивые владельцы захотят взять с них все возможное для сил физических, напишут контракт, и земледельцы не исполнят его. тяжбы бы, вечные тяжбы. Во втором случае, буди крестьянин ныне здесь, а завтра там, казна не потерпит ли убытков сборе подушных денег и других податей, не потерпит ли и земледелие, не останутся ли многие поля необработанными, многие житницы пустыми. Невольные земледельцы, а дворяне, наиболее снабжают у нас рынки хлебом. Иное зло, уже не завися от суда помещиков, решительного, безденежного, крестьяне начнут ссориться между собою и судиться в городе. Какое разорение! Освобожденные от надзора господ, имевших собственную земскую справу или полицию, Гораздо деятельнейшую всех земских судов станут пьянствовать, злодействовать, какая богатая жатва для кабаков и имздоимных исправников, но как худо для нравов и государственной безопасности. Одним словом, теперь дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства. Отняв у них всю власть блюстительную, он, как атлас, Возьмет себе Россию на рамена удержит ли? Атлас, атлант, в греческой мифологии титан, стоявший на атласских горах в африки и державший на плечах небо. рамена плечи, церковнославянская. Падение страшно. Первая обязанность государя есть блюсти внутреннюю и внешнюю целость государства. Благотворить состоянием и лицам есть уже вторая. Он желает сделать земледельцев счастливее свободою, но ежели сия свобода вредна для государства. И будут ли земледельцы счастливы, освобожденные от власти господской, но преданные в жертву их собственным порокам, откупщикам и судьям бессовестным? Нет сомнения, что крестьяне благоразумного помещика, который довольствуется умеренным оброком, или десятину пашни натягло, счастливее казенных, имея в нем... бдительного попечителя и заступника. Не лучше ли под рукой взять меры для обуздания господ жестоких? Они известны начальникам губерний. Ежели последние верно исполнят свою должность, то первых скоро не увидим. А ежели не будет в России умных и честных губернаторов, то не будет благоденствия и для поселян вольных. Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу, ибо тогдашние обстоятельства несовершенно известны, но знаю что теперь им неудобно возвратить оную тогда они имели навык людей вольных ныне имеют навык рабов мне кажется что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей нежели дать им не вовремя свободу для которой надобно готовить человека исправлением нравственным, а система наших винных откупов и страшные успехи пьянства служат ли к тому спасительным приготовлением. В заключении скажем доброму монарху, государь, история не упрекнет тебя злом, которое прежде тебя существовало. Положим, что неволя крестьян и есть решительное зло. Но ты будешь ответствовать Богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных уставов. Не осуждаю Александрова закона, дающего право селениям откупаться от господ с их согласия. Но многие ли столь богаты? Захотят ли многие отдать последнее за вольность? Крестьяне, человеколюбивых владельцев, довольны своей участью. Крестьяне худых, бедны. То и другое мешает успеху сего закона. К важнейшим действиям нынешнего царствования относятся меры, взятые для уравнения доходов с расходами – для приведения в лучшее состояние торговли и вообще государственного хозяйства. Две несчастные войны французские, турецкая и в особенности шведская, заставили казну умножить количество ассигнаций. Случилось необходимое, цены на вещи возвысились, и курс упал. А разрыв с Англией довершился ее бедствие В исполнении Тильзитского соглашения Россия прервала отношения с Англией и присоединилась к континентальной блокаде. Грузные товары наши могут быть единственно отпускаемы морем, число иностранных кораблей в российских гаванях уменьшилось, а произведения фабрик европейских, легкие, драгоценные, входили к нам и морем, и сухим путем. исчезло всякое равновесие между ввозом и вывозом. Таково было состояние вещей, когда показался манифест о налогах, вместо того, чтобы сказать просто «Необходимое умножение казенных расходов требует умножения доходов, а новых ассигнаций не хотим выпускать». Правительство торжественно объявило нам, что ассигнации не деньги, но составляют необъятную сумму долгов государственных, требующих платежа металлам, коего нет в казне. Следствием было новое возрушение цен на вещи и падение курса, первое, от новых налогов, второе, от уменьшения доверенности наземцев к нашим ассигнованиям, торжественно оглашенным сомнительными векселями. Скажем о том и другом несколько слов. Умножать государственные доходы новыми налогами есть способ весьма ненадежный, и только временный. Земледелец, заводчик, фабрикант, обложенные новыми податями, всегда возвышают цены на свои произведения, необходимые для казны, и через несколько месяцев открываются в ней новые недостатки. Например, за что комиссариат платил в начале года 10 тысяч рублей, зато вследствие прибавленных налогов подрядчики требуют 15 тысяч рублей. Опять надобно умножать налоги, и так до бесконечности. Государственное хозяйство не есть частное, Я могу сделаться богатея от прибавки оброка на крестьян моих, а правительство не может, ибо налоги его суть общие и всегда производят дороговизну. Казна богатеет только двумя путями — размножением вещей или уменьшением расходов, промышленностью или бережливостью. Если год от года будет у нас более хлеба, сукон, кож, холста, то содержание армий должно стоить менее, а тщательная экономия, богатие, золотых рудников. Миллион, сохраненный в казне за расходами, обращается в два. Миллион налогом приобретенный уменьшается ныне в половину, завтра будет нулю. Искренно хваля правительство за желание способствовать России успехам земледелия и скотоводства, похвалим ли забережливость? Где она? В уменьшении дворцовых расходов, но бережливость государя «Не есть государственное. Александра называют даже скупым. Но сколько изобретено новых мест, сколько чиновников ненужных. Здесь три генерала в стерегут туфли Петра Великого. Там один человек берет из пяти мест жалование, всякому столовые деньги, множество пенсий излишних, дают займы без отдачи. И кому? Богатейшим людям. Обманывают государя проектами». заведениями на бумаге, чтобы грабить казну. Непрестанно на государственные ждевения ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объездами. Все требуют от императора домов и покупают они двойной ценою из сумм государственных, будто бы для общей, а в самом деле для частной выгоды, и прочее, и прочее. Одним словом, от начала России... Не бывало государя, столь умеренного в своих особенных расходах, как Александр, и царствования, столь расточительного, как его. В числе таких несообразностей заметим, что мы, предписывая дворянству бережливость в указах, видим гусарских армейских офицеров в мундирах, облитых серебром и золотом. Сколько жалований этим людям, и чего стоит мундир? Полки красятся не одеждой, а делами». Мало остановить некоторые казенные строения работы, мало сберечь тем 20 миллионов. Не надо натешить бесстыдного корыстолюбия многих знатных людей. надобно бояться всяких новых штатов, уменьшить число тунеядцев на жаловании, отказывать невеждам, требующим денег для мнимого успеха наук и где можно ограничить роскошь самых частных людей, которые в нынешнем состоянии Европы и России — вреднее прежнего для государства обратимся к ассигнациям многие простодушные впрочем не глупые люди даны не думают что советники правительства в всем случае имели свои тайные виды и хотели умышленно повредить государственному кредиту я изъясняю себе загадку как и в других случаях одну известную хвастливостью неосновательных умов и не менее известную их охоту умничать. Доселе назывались в России государственными долгами, только те суммы, которые наше правительство занимало в Голландии или в других землях, никто не причислял ассигнации к унам, и всякий считал их деньгами, ибо они служили как деньги в купле. Жители Мальдивских островов не знают иной монеты, кроме ничтожных раковин, имея торговлю внутреннюю и внешнюю. Кто дает цену деньгам? Правительство, объявляя, что оно будет принимать их в дань народную, вместо таких и таких вещей. Если бы государь дал нам клеменные щепки и велел ходить им вместо рублей, нашедший способ предохранять нас от фальшивых денег деревянными, то мы взяли бы и щепки. Монеты введены не для делания из них сосудов, пуговиц, табакерок, но для оценки вещей и сравнения их между собою. Пусть металлическая монета, как доказывают Бюш и другие, есть наилучшая, уже быв известную и во времена Иова,